177-я ночь. Когда же настала 177-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливой царицы, что эту джиннию звали Маймуна, и была она дочерью Димириат одного из знаменитых царей джиннов". И когда Камар аз-Заман проспал до первой трети ночи, эта ифритка поднялась из римского колодца и направилась к небу, чтобы украдкой подслушивать потому что джины иногда взлетают к небу, чтобы тайком подслушать разговоры ангелов и узнать будущее людей. И оказавшись наверху колодца, она увидела свет, который горел в башне в противность обычью. Альфридка это жила в том месте долгий срок лет, и она сказала про себя: "Я ничего такого здесь раньше не видела". И увидев свет, она изумилась до крайности, и ей пришло на ум, что этому обстоятельству непременно должна быть причина. И она направилась в сторону этого света. И, увидев, что он исходит из комнаты, подошла к ней и увидала Евнуха, который спал у дверей комнаты. А, войдя в комнату, она нашла там поставленное ложе, и на нем спящего человека, и свеча горела у него в головах, а фонарь горел у его ног. И Ефридка Маймуна подивилась этому свету, и мало-помалу подошла к нему, и, опустив крылья, встала у ложа. Она сняла плащ с лица Камара Замана, и взглянула на него, и некоторое время стояла, ошеломленная его красотой и прелестью. И оказалось, что сияние его лица сильнее света свечки, и лицо его мерцало светом, и глаза его во сне стали, как глаза газели, и зрачки его почернели, и щеки зарделись, и веки расслабли, а брови изогнулись, как лук, и повеяло и от него благовонным мускусом, как сказал о нем поэт, «Я лапзал его, и чернели томно зрачки его, искусители». и щека его алела. О, душа, коль скажут хулители, что красе его есть подобие, так скажи-то им, подайте. И когда Ефридка Маймуна, дочь Демирьята, увидала его, она прославила Аллаха и воскликнула. Благословен Аллах, лучший из творцов. А эта Ефридка была из правоверных джинов. Она продолжала некоторое время смотреть в лицо Камара Азамана, восклицая, нет Бога, кроме Аллаха, и завидуя юноше. Завидуя его красоте и прелести, а потом сказала про себя: "Клянусь Аллахом, я не буду ему вредить и никому не дам его обидеть, и выкуплю его от всякого зла. Поистине, это красивое лицо достойно лишь того, чтобы на него смотрели и прославляли за него Аллаха. Но как могло случиться, что родные положили его в это разрушенное место? Если бы к нему сейчас явился кто-нибудь из наших маридов, он, наверное, погубил бы его". Потом Эфритка склонилась над Камара с заманом и поцеловала его между глаз. А после этого она опустила плащ ему на лицо, и, накрыв его, распахнула крылья и полетела в сторону неба. Она вылетела из-под свода в той комнате и продолжала лететь по воздуху, поднимаясь ввысь, пока не приблизилась к нижнему небу. И вдруг она услыхала хлопание крыльев в воздухе и направилась на этот шум. И когда она приблизилась, то оказалось, что это Эфрит, которого звали Дахнаш. И Маймуна низверглась на него, как низвергается ястреб. И когда Дахнаш почуял ее и узнал, что это Маймуна, дочь царя джинов, он испугался, и у него затряслись поджилки. И он попросил у нее защиты и сказал ей, «Заклинаю тебя величайшим, благороднейшим именем и высшим талисманом, что вырезан на перстне Сулеймана. Будь со мной мягкой и не вреди мне». И Маймуна услышала от Дахнаша эти слова. И сердце ее сжалилось над ним. И она сказала, «Ты заклинаешь меня, о проклятой, великую клятвой, но я не отпущу тебя, пока ты не расскажешь, откуда ты сейчас прилетел». «О госпожа», — ответил Эфрит, — «знай, что прилетел я из крайних городов Китая, из внутренних островов. Я расскажу тебе о диковине, которую я видел в эту ночь, и если ты найдешь, что мои слова правда, позволь мне лететь своей дорогой и напиши мне твоей рукой свидетельство, что я твой вольно отпущенник». чтобы мне не причинил зла никто из племени джиннов, летающих, высних, нижних или ныряющих. И маймуна спросил его: "Что же ты видел этой ночью, о лжец о проклятый? Рассказывай и не лги мне, желая спастись от меня своей ложью. Клянусь надписью, вырезанной в гнезде перстня Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, если твои слова не будут правдивы, я вырву тебе перья с своей рукой, порву твою кожу и переломаю тебе кости". И Ефрид Дахнаш, сын Шамхура Шакрылатова, ответил ей. — Я согласен, о госпожа, на это условие. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.